муж к вечеру не появился хотя из командировки вернулся из звонка гусеву марианна знала что операция прошла успешно неужели она это сделала задала она себе вопрос но вовремя опомнилась пока не видно результата нечего подводить итоги утром позвонила встревоженная антонина павловна которая искала мамаева марианна ответила что он не появлялся и не звонил «Ну да, его телефон не отвечает, понимаете?» Антонина понизила голос. «Вчера курьер принес посылку, а сегодня с утра пришли какие-то люди, по виду очень опасные, и забрали его, эту посылку. А Андрея Сергеевича нет, и этого по безопасности Дронова тоже нет». «Ну, перегуда размах». Восхитилась Марианна и поняла, что больше никогда не увидит своего мужа. Ну и черт с ним. Она достала из потайного ящика череп и долго смотрела в рубиновые глаза. — Ты мне помог, — тихонько сказала она. — Я отомстила за смерть отца. Череп зло светил рубиновыми глазами, как будто был недоволен. На следующий день Марианна с утра позвонила Петеримычу, и сказала одно только слово — «Огдо». Это означало, что она подвезет череп прямо к ростовскому поезду в пять часов. Но снова пришлось заехать сначала в галерею, там требовалась на документах ее подпись. Приехал из отпуска водителя. Марианна пока не сказала ему, что работу, наверное, придется менять, а пока пускай ее повозит. Надоело пользоваться такси. Когда Марианна вышла из галереи, Боковым зрением она заметила неподалеку от входа знакомую фигуру, гибкую, как змея, в темной куртке с опущенным на глаза капюшоном. Та же таинственная фигура, которую она видела возле мастерской Петеримыча. Марианна вздрогнула, повернулась, но призрак исчез. Она подошла к своей машине, села на заднее сиденье. Сердце все еще тревожно билось. «Юра, мне сейчас нужно на вокзал». — начала Марианна, но тут с ужасом увидела, что за рулем сидит вовсе не Юрий, а какой-то незнакомый тип с бычьей шеей и оттопыренными ушами. — Ты кто? — испуганно пролепетала она и попыталась выскочить из машины. Но тут же дверца распахнулась, и рядом с ней сел тощий тип с узким и острым, словно бритва, лицом. — Что такое? — лепетала Марианна, вертя головой. — Не дергайтесь, — прошипел ускалицей. С вами кое-кто хочет поговорить. Кто? Там узнаете. Выпустите меня. Сидите спокойно и все будет в порядке. Марианна затихла и сжалась на сиденье, как испуганный зверек. Машина проехала по городу, выехала на шоссе, пролетела через оживленный пригород и вскоре свернула на асфальтовую дорогу, извивающуюся среди заснеженных ручьёв. Очень скоро они остановились перед высоченным металлическим забором. И снова, как тогда перед галереей, она заметила боковым зрением гибкую фигуру в куртке с опущенным на лицо капюшоном, на этот раз среди деревьев. Не может быть, как она могла так быстро добраться сюда? Хотя для призрака нет ничего невозможного. В это время открылись кованые ворота, и машина въехала в просторный и красивый парк. в глубине парка виднелось изящное трехэтажное здание, но они проехали не к нему а в другую сторону где на берегу замерзшего пруда стоял застекленный павильон перед этим павильоном машина остановилась тощий тип выбрался из нее и проговорил придерживая дверь проходите вас ждут марианна вошла в павильон и удивленно огляделась Павильон был заставлен страшными, отвратительными предметами. Здесь были орудия пыток, какие-то шипастые кресла, заржавленные крючья, дыбы, гильотины и прочие чудовищные устройства для причинения страданий. "Здравствуйте, Марианна Петровна", раздался рядом с ней скрипучий голос. Она вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял высокий Неестественно худой человек с длинным, изрезанным глубокими морщинами лицом. — Вы знаете, кто я? — проговорил он своим неприятным скрипучим голосом. — Догадываюсь. Олег Викторович Перегуд, верно? — Верно. — А это ваши рабочие инструменты? — марианна наглядела орудия пыток. — Хорошая шутка. Перегуд скривил узкие губы в подобие улыбки. «Нет. Это моя коллекция. Моя гордость. Я в нее вложила много средств и времени». «И показываете эту коллекцию своим партнерам, чтобы были сговорчивее?» «И мне тоже?» «Ну, зачем вы так?» «А тогда зачем вы меня сюда привезли?» — Я вас пригласил. — Приглашают не так. — Ну, ладно. Я вас сюда привез, чтобы кое-что объяснить. Ваш муж должен был мне большие деньги. — Кстати, где он? — Большие деньги, — повторил Перегуд. — Но я не злодей. Я не собираюсь грабить вдову. — Значит, я уже вдова? — Боюсь, что так. Я полагаю, вы не очень расстроены. — А вот это вас не касается, — отрезала Марианна. — К тому же, пока муж только пропал и не отвечает на звонки. — В общем, я точно знаю, что он мертв, и поэтому нужно распорядиться его имуществом. Думаю, что мы с вами договоримся. Но тело мужа еще не найдено. Юридически я еще не вдова и не могу ничем распоряжаться. Об этом вы можете не беспокоиться. Все юридические вопросы я возьму на себя. У меня очень сильная юридическая служба. В общем, фирма вашего мужа теперь принадлежит мне. Кто-то сказал, что не грабит вдов. — усмехнулась Марианна. — Не придирайтесь к словам. Ваш муж, как бы это выразиться получше, был плохим руководителем, и без поддержки фирма быстро захереет. У нее и так уже долги. Так что вам от нее и так не будет никакого проку. А я оставлю вам дом, машину и прочие приятные мелочи. Вы, женщина, не глупая и сумеете прожить. Ладно, не тратьте попусту свое красноречие. Меня это вполне устраивает. Особенно, если вы дадите слово, что больше не будете иметь ко мне никаких претензий. Обещаю. А мое слово твердо. Что ж, отметим наше соглашение. Вы меня приятно удивили, — сказал Перегут и улыбнулся. Отчего морщины побежали по лицу как трещины на штукатурке он достал из шкафчика бутылку коньяка и два бокала ну за успешное разрешение дела сказал он обычно не обходится без слез и истерик, а вы как я уже сказал женщина разумная не сокрушаетесь о мужа откровенно говоря он был полным ничтожеством. А то я не знаю, — подумала Марианна. Она посмотрела на перегуда сквозь бокал. Вот он перед ней, этот человек, который убил ее отца. Не сам, конечно, но по его приказу. То есть он, наверное, и не хотел убивать. Ему нужно было отца только обезопасить и добиться своего. Он всегда добивается своего, что бы ни случилось. И дальше так будет. если его не остановить. И Марианна решилась. Художник зря приехал на вокзал, и череп не будет закопан в могилу древнего вождя. Он сделает еще много зла. Но прежде всего он послужит ее мести. Хорошо, договорились. Она отпила чуть из бокала. И знаете что? В знак нашей договоренности «Я хочу сделать вам подарок». «Подарок?» Брови Перегуда удивленно поднялись. «Вы мне?» «Да, я вам». Марианна протянула Перегоду свою сумку. «Взгляните. Думаю, вам это должно понравиться. Это очень подходит к вашей коллекции». Перегуд расстегнул молнию, достал из сумки череп. Рубиновые глаза уставились на него. Морщинистое лицо Перегуда исказилось от волнения. «Великолепно!» — проговорил он тихо. «Просто чудо! Я слышал о нем, но держать его в своих руках...» «Благодарю вас!» «Я знала, что он вам понравится. В вас и в нем есть что-то общее». а теперь если вы не против я хотела бы вернуться домой да конечно вас отвезут перегут хлопнул в ладоши тут же появился высокий парень в камуфляже как тебя сергей Проводи марианну петровну до машины и распорядись чтобы ее отвезли туда куда она попросит со всем уважением понятно «Со всем уважением!» Сергей кивнул и повел Марианну прочь из страшного музея. А Перегут сел в глубокое кресло, обыкновенное, без шипов, поставил на столик перед собой оправленный в золото череп и уставился на него долгим, внимательным взглядом. Впрочем, череп тоже пристально смотрел на него своими красными сияющими глазами, И взгляд этих рубиновых глаз словно что-то переливал в Перегуда, что-то передавал ему. Шло время, уже стемнело, но Перегуд все не мог оторваться от своего нового экспоната. Вдруг где-то рядом послышался негромкий шорох. — Кто здесь? — проскрипел Перегуд. — Это ты. Как тебя, Сергей? Никто не отозвался. Перегут слегка забеспокоился. Он поднялся с кресла, обошел средневековую дыбу, заглянул за нее. Позади дыбы на полу лежал парень в камуфляже. Куртка на его груди потемнела от крови. Приглядевшись, Перегут увидел, что горло его перерезано от уха до уха. Перегут зашипел, как потревоженная змея, и отпрыгнул назад. В руке его оказался пистолет. Он повел взглядом по сторонам. Все было знакомое, привычное, но все выглядело не так, как всегда. — Кто здесь? — проговорил Перегут своим неприятным скрипучим голосом. Но ему никто не ответил. Только в глубине павильона раздался едва слышный шорох. Перегут вскинул руку и выстрелил на звук. Пуля выбила щепку из средневековой дыбы, И тут же с другой стороны донесся издевательский смех. Перегут развернулся и снова выстрелил. Раз, и другой, и третий. Пули отрикошетили от гильотины, и снова раздался смех. Но уже с другого конца павильона. Перегут метался и стрелял, стрелял и метался среди экспонатов своей коллекции, но его снова и снова преследовал издевательский смех. Наконец... Когда он очередной раз нажал на спусковой крючок, вместо выстрела раздался лишь сухой щелчок. Патроны в магазине закончились. Перегут нашарил в кармане запасную обойму, хотел вставить ее в пистолет, но тут совсем рядом с ним раздался глухой металлический скрежет. Он повернулся на звук и увидел, что железная дева распахнулась. Перегут шагнул к ней, но тут же увидел, что внутри саркофага никого нет. И вдруг кто-то толкнул его вперед. Перегут не удержал равновесия, шагнул еще ближе к железному саркофагу, и чьи-то сильные руки еще раз подтолкнули его так, что он оказался внутри железной девы. Крышка саркофага захлопнулась, и с ужасающим скрипом начали выдвигаться смертоносные шипы. Когда все закончилось... Женщина в куртке с опущенным на глаза капюшоном подошла к низкому столику, взяла с него оправленный в золото череп и выскользнула из павильона, чтобы тут же раствориться в холодной ночи.